Глава двадцать третья. Снова рассвет. Хотя мистер Крис Паркль и Джон Джаспер встречались ежедневно под сводами собора, но они никогда не упоминали друг друга об Эдвине Друде с того времени, более полугода тому назад, когда Джаспер безмолвно показал Крис Парклю надпись, сделанную им в его дневнике. Невероятно, чтобы, так часто встречаясь, они не думали бы о столь близком для них предмете. Невероятно даже, чтобы они, так часто встречаясь, не чувствовали бы, что они один для другого составляют непонятную тайну. Джаспер, как обвинитель и преследователь Ландлиса, и мистер Крис Паркли, как его покровитель и защитник, конечно, были слишком враждебны друг другу, чтобы, встречаясь, не поразмыслить о том, как поступал противник и что он впредь предпримет, но ни один из них ни разу не касался этого предмета. Так как в характере мистера Крис Паркли не было ничего скрытного, то он, вероятно, постоянно выражал своим лицом и обращением, что готов и даже желает когда угодно говорить о важном, столь близком их сердцу предмете, но упорство Джаспера было неприступно. Безмолвный, мрачный, одинокий, сосредоточившийся на одной идее, устремивший все свои мысли на одну цель, он жил особняком от всего мира и не хотел ни с кем делиться своим горем, надеждами и планами. По своему ремеслу он должен был постоянно находиться в механической гармонии с окружающими его, чего нельзя было достигнуть иначе, как находясь с ними в самом ближайшем механическом единении. И тем замечательней было, что его душа не находилась в нравственной гармонии ни с одним человеком на свете. Об этом странном контрасте он сам упоминал своему племяннику, прежде его исчезновения. Без сомнений он знал о неожиданном отъезде Розы и должен был отгадать его тайную причину. Предполагал ли он, что она из боязни к нему хранила молчание о всех подробностях разговоры с ним или рассказала обо всем кому-нибудь, например, мистеру Крис Парклю? Мистер Крис Паркль не мог разрешить этого вопроса, но как человек строго справедливый, Он также не мог признать, чтобы влюбиться в Розу было само по себе преступлением, или чтобы преступно было предложение пожертвовать местью для любви. Страшное подозрение относительно Джаспера, вкравшееся к ужасу розовую в ее душу, немало не разделялось с мистером Крис Парклем. Если оно когда-нибудь приходило в голову Елены или Невеля, что они никогда не выражали его. Мистер Гориуджиус не скрывал своей неприязни к Джасперу, но не намекал даже издалека, что в этой неприязни имела своим источником подобное подозрение. Но он был человек столь же молчаливый, сколько и эксцентричный. Так он никому не упомянул о том памятном вечере, когда при известии о разрыве между несчастным, исчезнувшим юношей и Розой, Джаспер грохнулся без чувств на пол. Когда жители Клойстергама по временам вспоминали о трагической истории, случившейся полгода тому назад, и предоставленной человеческим судом суду Божьему, то они разделились во мнения. Одни полагали, что любимый племянник Джона Джаспера был убит его страстным соперником или в открытом бою, или изменой, другие же думали, что он исчез по своей воле. При мысли об этой истории всегда дремлющие жители старинного соборного города лениво поднимали головы и замечали, что Джаспер с прежним жаром был предан делу мести и открытию преступления. Взглянув на него, они снова предавались своей вечной дремоте. Таково было положение дел в ту эпоху нашей истории, к которой мы теперь приблизились. Соборные двери... Только что закрылись на ночь, как Рейген, взяв отпуск на два или на три дня, отправился в Лондон. Он шествует тем же путем, как Роза, и прибывает в столицу так же, как она, в жаркий пыльный вечер. визио багаж легко помещался в руках, и он пешком отправился в маленькую гостиницу на сквере позади Альдергатской улицы, близ Почтамта. Это учреждение было и гостиницей, и квартирой, и меблированными комнатами, как угодно было назвать его посетителю. Во всех объявлениях на железных дорогах это учреждение заявляло себя скромной новинкой, только что появившейся на свет. Оно застенчиво дает понять путешественнику, что не предоставить ему всех удобств старинных гостиниц, где вместо пива подавали ваксу, а заявляют, что он может иметь комнату, пищу и прислугу за известную плату и что ему будут чистить факсы и сапоги, а не смазывать его желудок. В этом заведении Джаспер обедает без аппетита и тотчас потом отправляется в восточную часть Лондона и после продолжительной ходьбы по многим пыльным улицам наконец достигает своей цели – несчастного грязного дворика. Он собирается вверх по полуразрушенной лестнице, открывает дверь в темную душную комнату и спрашивает, — Вы одни здесь? — Одна, голубчик, тем хуже для меня, тем лучше для вас, — отвечает старый дребезжащий голос. — Войдите, войдите, кто бы вы ни были. Я не могу вас видеть, пока не зажгу спички, но мне кажется, что я узнаю ваш голос. Я вас знаю, не правда ли? Зажгите спичку и попробуйте меня узнать. «Да-да, голубчик, но рука моя дрожит, и я сразу не могу найти спичек, к тому же я так кашлю, что куда бы ни положила спички, никогда их не найду. Когда я начну кашлять, они прыгают с места на место, словно живые существа. А это вы только что приехали из путешествия, голубчик? Нет. Вы не моряк? Нет». «Ну, у меня есть клиенты сухопутные, морские, я мать всем и другим. Не то, что китаец Жак по ту сторону двора, он ни тем, ни другим не отец. И к тому же он не умеет приготовлять настоящим образом снадобья, хотя берет ту же цену, что я, а когда может, то и дороже. Ну, вот и спичка. Где же теперь свечка? Если я теперь примусь кашлять, то двадцать спичек потухнут». прежде чем я зажгу свечу. Но ей удается прежде найти спичку и зажечь ее, чем кашель одолевает ее. В ту же самую секунду, как свечка зажжена, она принимается кашлять и долго покачивается со стороны на сторону, тяжело переводя дух, приговорю: «О, мои легкие! О, мои легкие!». Пока этот припадок не прошел, она ничего не видит и не слышит, но как только она приходит в себя... то начинает пристально углядываться в пришедшего, и как только возвратился ей язык, восклицает. — Ба! Да это вы! — Отчего же вы так удивляетесь моему приходу? — Я никогда не думала, что увижу вас еще, голубчик. Я полагала, что вы давно умерли и в Царстве Небесном. — Отчего? — Я не думала, чтобы вы, если в живых... Могли так долго и не посетить ту, которая умеет приготовлять снадобие. И к тому же вы в трауре? Отчего вы не пришли выкурить трубку-другую для утешения? Или вы получили в наследство много денег, вам нечего было утешаться? Нет. Кто же это у вас умер, голубчик? Родственник. От чего умер? От смерти, верно. — Вы сегодня не в духе и резки, произнесла старуха с усмешкой, — но это от того, что вы давно не курили, но здесь вы можете скоро оправиться и совершенно исцелиться благодаря хорошей трубочке. Так готовьте же скорее, — отвечает посетитель. С этими словами он снимает с себя башмаки, галстук и ложится поперек кровати, подперев лицо рукой. — Ну, вот вы теперь начинаете походить на себя, — произносит женщина одобрительно. — Я теперь узнаю своего прежнего посетителя. — Что, дружок, вы все это время старались сами для себя приготовить снадобье? Я принимал его иногда по-своему. — Никогда не принимайте его по-своему. Это нехорошо для торговли и нехорошо для вас. Но где моя бутылочка, наперсток и ложечка? Погодите, голубчик, я вам преподнесу художественно приготовленного снадобья. Приступив к своему делу и, раздувая уголек, находившийся в ее руках, она от времени до времени бормочет что-то про себя, что касается до него, то когда он говорит, то не смотрит на нее, словно мысли его далеко. У меня всегда готовы для вас голубчик трубочки, не правда ли? Правда. Когда вы впервые явились сюда, то совершенно непривычно были к Снадобью, не так ли? Да, тогда мне достаточно было небольшой порции. Но мало-помалу вы привыкли и стали покуривать трубочку не хуже самых лучших любителей. Да, то есть самых худших. Вот она и готова. Как вы сначала хорошо пивали, опустите бывал, голову и станете петь так сладко, словно птичка. — Берите же, давно готово. Он берет из ее рук трубку и прикладывает к своим губам. Она усаживается рядом, чтобы при первой надобности вновь наполнить трубку. Втянув в себя несколько раз утешительного зелья, он спрашивает, сомнительно качая головой, — Оно так же сильно, как бывало? — О чем вы говорите, голубчик? О чем же мне говорить, как не о том, что у меня во рту? Точно так же. Смешение — все одно и то же. Вкус не тот же, и действие медленнее. Вы привыкли, вот что. Конечно, и это может быть. Вот видите? И, не докончив фразу, он закрывает глаза и погружается в дремоту, забыв, что начал говорить. Женщина нагибается над ним и произносит ему на ухо. Я слушаю. Вы сказали, вот видите, а я говорю, я вас слушаю. Прежде же мы говорили о вашей привычке к зелью. Я знаю, я только думаю, вот видите, предположите, что у вас было бы что-нибудь в голове. Что-нибудь, которое вы намерены исполнить? Да, голубчик, что-нибудь, которое я намерена исполнить, но на что еще не совершенно решилась? Да, голубчик, что могла бы совершить и не совершить? Да, и длинной иглой она начала шевелить в трубке. Не совершили ли бы вы это самое действие здесь? Во сне за этой трубочкой. Да, постоянно отвечает женщина, наклоняя голову в знак согласия. Вот и я совершал то, что было в моих мыслях сотни тысяч раз в этой комнате. Я надеюсь, что это было нечто приятное. Оно было приятным. Он произносит эти слова как-то дико и злобно взглядывает на нее. Она безмолвно наполняет трубку своим зельем, видя, что она вполне предана своему делу, он впадает снова в свой прежний тон. Путешествие, трудное, опасное путешествие, вот что было в моих мыслях. Смелое, опасное путешествие через пропасти, причем довольно было споткнуться, чтобы полететь стремгла в бездну. Посмотрите вниз. Вы видите, что на дне пропасти? Он быстро приподнимается и указывает на пол, точно далеко под полом, находился тот предмет, на который он хотел обратить внимание своей собеседнице. Женщина смотрит пристально на него, а не по указанному им направлению. Она, по-видимому, знает, какое действие производит на него спокойное безмолвие, и действительно он через минуту снова возвращается к своему прежнему тону. «Ну, я вам сказал!» что я совершил это путешествие здесь сотни тысяч раз что я говорю миллионы миллионы раз я так часто совершал это дело и так долго что когда пришлось его совершить в действительности то просто не стоило хлопотать так скоро оно совершилось это путешествие вас отвлекло отсюда спросила она спокойно он взглянул на него продолжая курить свою трубку и произнес да «Это путешествие. Наступает безмолвие. Вот тяжелевшие веки то открываются, то закрываются. Женщина сидит подле него и не сводит глаз трубки, которая находится в его губах. Я уверена, замечает она после некоторого молчания, в продолжении которого он как-то странно дико глядит на нее, точно она находилась не рядом, а на далеком расстоянии. Я уверена, что вы совершали это путешествие различными путями». так как оно совершалось так часто, нет, всегда одним путем. Всегда одним путем? Да. Тем путем, которым оно, наконец, в действительности и было совершено? Да. И всегда вы находили в этом одинаковое удовольствие? Да. Он, казалось, теперь был не в состоянии дать другого ответа. Кроме этого, линюва односложного согласия, вероятно, для удостоверения, что эти слова он произносит несовершенно бесчувственно, как автомат. Она предлагает следующий вопрос в противоположной отрицательной форме. И вам никогда, голубчик, это не надоело, и вы никогда не пытались вызвать какое-либо другое видение. Он с трудом приподнимается и произносит «Что?» «Вы хотите сказать, что мне нужно? Зачем я пришел сюда?» Она нежно укладывает его обратно на кровать, и прежде чем вложить ему в рот трубку, раздувает в ней огонь. «Конечно, конечно!» — произносит она поощряющим тоном. «Да, да, да, я теперь понимаю, вы слишком торопились. Я не могла сразу схватить вашу мысль. Теперь я ясно вижу, что вы пришли сюда, чтобы повторить ваше путешествие». Он отвечает сначала смехом, а потом диким скрежетом зубов. «Да», — произносит он, — «я пришел для этого, когда мне жизнь стала не невтерпеж. Я пришел сюда за утешением и утешался». «Да, это было утешение, это было утешение!» Последние слова он произносит с изумительным одушевлением и скрежеща зубами, как волк. Она пристально смотрит на него и замечает, «У вас, голубчик, был?» «Товарищ путешественник!» «Ха-ха-ха!» — восклицает он, с тиким хохотом или, скорее, лаем, как часто он был моим товарищем в не зная того, сколько раз он совершал путешествия и никогда не видел пути. Женщина становится на колени на пол и, сложив руки над одеялом, лежащим на кровати, опирается на них своим подбородком. В этом положении она пристально следит за ним, трубка выпадает из его рта. Она ее и кладет обратно, потом она начинает тихонько растирать ему грудь и вскоре он произносит, словно не он, а она говорила: "Да, я всегда совершал прежде путешествия, а потом уже являлись великолепные пейзажи и блестящие процессии, они не могли явиться прежде, чем окончится путешествие". снова наступает молчание снова она тихонько растирает ему грудь и снова он начинает говорить как будто она сама говорила что я вам сказал что когда оно совершится то кажется так коротко что впервые становится неестественным слышите да голубчики я слушаю время и место на лицо с этими словами он вскакивает на ноги и говорит шепотом, и как бы в темноте. «Время, место, и товарищ путешественник», говорит женщина в том же тоне и держа его за руку. «Как могло быть время на лицо без товарища путешественника?» «Тише, путешествие совершилось, все кончено. Так скоро, я вам это говорил». — Погодите, это только видение, но оно слишком коротко и легко. Я хочу лучшего видения! Это самое бедное! Нет ни борьбы, ни сознания опасности, ни мольбы! — И все же я никогда этого не видал, — прибавил он, вздрогнув. — Не видал? — Чего, голубчик? — Посмотрите, какое это несчастное низкое дело! Это должно быть справедливо. Теперь все прошло. Эти несвязные слова он сопровождал какими-то дикими, ничего не значащими жестами, и наконец он впадает в совершенно бесчувственное состояние, лежит на постели, как бревно. Женщина, однако, продолжает свои расспросы. Она снова растирает ему грудь и прислушивается. Это она повторяет несколько раз и, наконец, убедившись, что он, по крайней мере, не может очнуться, она тихонько встает с неудовольствием на лице. Но она не отходит от него далее кресло, в котором он усаживается, опершись подбородком на руки и не сводя с него глаз. — Я слышала, что ты однажды говорил, — произносит она шептом, — я слышала, как ты однажды говорил обо мне, когда я лежала там, где ты теперь лежишь. Непонятно, — говорил ты относительно меня и других двух лиц, но не будь ты слишком уверен в себя. Не сводя глаз с него, она продолжает. — Не так сильно. Может быть, сначала практика все совершенствует. Я, может быть,... Открыла тайну заставить тебя говорить, голубчик!» Он более ничего не говорит, ни утвердительно, ни отрицательно, а лежит безмолвно на кровати, и только по временам его лицо и тело судорожно подергиваются. Несчастная свеча догорает, и женщину, вынув ее, вставляют другую, которая также догорает, а он все лежит в бесчувственном положении. Наконец, последняя свеча догорает, и первые лучи рождающегося дня проникают в комнату. Не прошло много времени, как он уже очутился, дрожа всем телом и придя мало-помалу к сознанию, где он и в каком положении, он собирается уходить. Женщина с благодарностью принимает те деньги, которые он ей дает, приговаривая, да благословит вас Бог, голубчик. После этого он уходит из комнаты, а она, по-видимому, очень устав, приготовляется ко сну. Но эти приготовления ко сну были только кажущиеся, ибо не успел раздаться последний лестницы под его ногами, как она уже отправилась вслед за ним, торжественно произнося себе поднос «На этот раз я тебя не упущу». Со двора нет другого выхода, как ворота, и она останавливается на лестнице, боясь, чтобы он не оглянулся. Но он исчезает, ни разу не повернув головы. Она выходит из ворот и следует за ним. Нерешительными шагами он направляется в Альдергадскую улицу и, остановившись у одного из домов, тихонько в нее стучится. Дверь тотчас отворяется, и он исчезает за нее. Женщина прячется в противоположные ворота». и ожидает его выхода, так как она догадывается, что он в этом доме останавливается только на время. Проходит несколько часов, а она все ждет терпеливо, купив у проходящих разносчиков маленький хлебец и кружку молока. В полдень он выходит, переменив платье, но без узла. Следовательно, он еще не отправляется домой к плейстергам. Она следует за ним на недалеком расстоянии, и потом, вдруг повернувшись, возвращается в тот дом, из которого он вышел. Джентльмен из Клойстергамма дома только что вышел. Жаль, когда он уезжает в Клойстергам в шесть часов вечера. Благодарствуйте. Да благословит Бог людей, которые так любезно отвечают на вопросы бедному человеку. — Я на этот раз тебя не упущу, — повторяет женщина, выйдя на улицу, далеко не таким любезным тоном. Я потерял тебя из виду в прошедший раз, когда дилижанс, в котором ты сидел, отошел от станции. Я даже не была уверена, что ты вышел в Теперь я в этом уверена. — Погоди, голубчики, я буду прежде тебя в Хлойстергаме. Клянусь, что теперь ты от меня не уйдешь. Действительно, в тот же самый вечер женщина стояла в Клайстергамской улице, наук на монастырского дома и дожидаясь девяти часов, когда должен был прийти дилижанс, темнота могла ей помочь незаметно разглядеть всех приехавших и удостовериться, был ли в их числе тот, которого она так долго ждала. Действительно, в положенное время пришел дилижанс и в нем приехал тот, которого она на этот раз решилась не упустить. «Ну, теперь посмотрим, куда ты денешься. Ступай себе». Эти слова были произнесены на ветер. И, однако, они могли быть обращены к пассажиру, который преспокойно идет по большой улице до арки, где он неожиданно исчезает. Женщина ускоряет свои шаги и почти вслед за ним доходит до ворот под арку, но тут исчезает так быстро, что она видит перед собою только с одной стороны ворот витую лестницу, а с другой... Старинную комнату со сводами, в которой какой-то джентльмен с большой головой и седыми волосами сидит и пишет. Словно, он был сборщик подорожного налога и следил за всеми проходящими, для чего и дверь у него была настежь открыта. — Гей, кого вы ищете? — воскликнул он глухим голосом, видя, что женщина неожиданно остановилась. — Здесь только что прошел один джентльмен, сэр. — Конечно, прошел. Чего же вы от него хотите? — Где он живет, голубчик? Живет, да наверху по этой лестнице. Да благословит себя Господь. Как его зовут? Джаспер по имени Джон, мистер Джон Джаспер. Есть ли у него занятия, голубчик? Занятия? Есть, он поет в хоре. Где? В хоре? Что это такое? Мистер Датчери встает из-за стола и, подойдя к двери, спрашивает с улыбкой, вы знаете, что такое собор? шенично молча наклоняет голову. «Что же это такое?» — она задумается, ищет в уме подобающего определения, как вдруг в голове ее мелькает счастливая мысль, и она молча указывает на темную массу, рельефно выделяющуюся на звездном небе. «Это лучший ответ. Ступайте туда завтра утром в семь часов, и вы не только увидите, но и услышите мистера Джона Джаспера. Благодарствуйте, благодарствуйте! Тон торжества!» с которым она выражает свою благодарность, не ускользает. От мистера Датчери он пристально взглядывает на нее и, заложив руки за спину, отправляется по улице вслед за нее. Но, — замечает он, — вы можете тотчас подняться в квартиру мистера Джаспера. Женщина смотрит на него с лукавой улыбкой и качает головой. А, вы не желаете с ним говорить? Она снова отвечает безмолвным качанием головы и шевелит губами «нет». Вы можете любоваться им три раза в день, когда вам угодно, хотя вам далеко ездить нечего сказать. Женщина быстро на него взглядывает. Если мистер Датчери полагал заставить ее таким оборотом сказать, откуда она действительно приехала, то он сильно ошибся. Но она вскоре вознаграждает его за эту хитрую мысль, когда, идя рядом по улице, без шляпы, с развивающимися по ветру волосами, он от нечего делать побрякивает мелкими деньгами в кармане панталон. Звук денег соблазнительно действует на ее слух. «Не поможете ли вы мне заплатить за комнатку и за дорогу, милый господин?» «Я бедная и страшно кашлю. «Вы, я вижу, знаете, где гостиницы для путешественников?» Замечает мистер Датчери, продолжая побрякивать деньгами. «Вы здесь часто бывали, добрая женщина?» «Раз в жизни! Неужели?» В это время они достигли входа в монастырский сад. Воспоминания о происшедшем в этом месте порождают в женщине мысль о возможности повторения, и она, остановившись, энергически произносит «Вы мне, может быть, не поверите, но я вас уверяю, что в этом самом месте молодой джентльмен дал мне три шиллинга и шесть пенсов». Я страшно кашляла и попросила три шиллинга и шесть пенсов, он мне их тотчас дал. «Не слишком ли смело было с вашей стороны назначать сумму?» — заметил мистер Датчери. «Не существует ли обыкновения предоставлять на добрую волю назначение суммы? Не могло ли показаться молодому человеку странным, что вы им как бы командовали?» «Вот видите, голубчик», — отвечала она конфиденциальным тоном, — «мне нужны были деньги на лекарства». которая мне приносит пользу и которым я торгую. Я так и сказал молодому человеку, и все деньги, которые он мне дал, я честно употребил на это. Мне и теперь нужна та же сумма для той же цели, и, клянусь душой, употреблю деньги ни на что иное. Какое это лекарство? Я честно поступлю с вами как теперь, так и после. Это опиум. Мистер Датчери внезапно изменяется в лице и обращает на нее странный взгляд. это опиум голубчик продолжает женщина не более не менее он очень походит на человеческое существо тем что мы всегда слышим о нем одно дурное а хорошее редко мистер датчери начинает очень медленно считать спрошенную у него сумму а женщина жадно вперив глаза в его руки продолжает распространяться о великом примере выставленном ему для подражания «Я здесь была только однажды Прошлый канун Рождества. И в сумерке вечером молодой человек дал мне три шиллинга и шесть пенсов. Мистер Датчери останавливается в счете, словно он ошибся и начинает считать изна. И этого молодого человека звали Эдвином, прибавляет женщина. Мистер Датчери, роняет деньги, нагибается, чтобы их поднять, и, покраснев от усилия, спрашивает, «Почем вы знаете имя молодого человека?» «Я спросила у него, и он мне сказал. Я задала ему только два вопроса, как его зовут и имеет ли он Милый. Он отвечал, что его зовут Эдвином, и что у него нет Милый. Мистер Датчери останавливается с деньгами в руках». как бы погрузившись в мрачную думу о их ценности и колеблись с ними расстаться. Женщина смотрит на него недоверчиво, и в сердце ее зарождается злоба по одному подозрению, что он может отказать ей в просимых деньгах, но он отдает ей деньги, не прерывая свои думы, и она удаляется, рассыпаясь в рыболепных изъявлениях благодарности. Когда мистер Датчери возвращается домой, то уже лампа Джона Джаспера зажжена, и его маяк светится издали. Как моряки в опасном путешествии, приближаясь к берегу, жадно смотрят на предостерегающий их свет и лежащую за ним гавань, до которой они, быть может, никогда не достигнут, так и мистер Датчери обращает свой взгляд на этот маяк и на то, что было за ним». Он возвращается к себе только для того, чтобы взять шляпу, которая, по-видимому, составляет почти излишний предмет его туалета. На соборном часа бьют половина десятого. Когда он снова уходит на улицу, он ходит взад и вперед, осматриваясь вокруг, точно зная, что пробил час, когда мистера Дурдельса провожают камнями домой. Он ожидал увидеть чертенка, специально назначенного для побивания его камнями – Действительно, эта адская сила была спущена на волю. Мистер Датчери застаёт его за полезным занятием, не имея живой жертвы, он побивает мертвых через решетку кладбища. Чертёнок находит это занятие чрезвычайно приятным, потому что, во-первых, кладбище считается священным местом, а, во-вторых, высокие памятники в темноте походят на мертвецов, и этого дозволяют предполагать, что они чувствуют боль от попадающих в них камней. Мистер Датчер восклицает «Здравствуй, Винкс!» «Здравствуй, Дик!» — отвечал чертенок. Их отношения, по-видимому, чрезвычайно короткие. «Но», — продолжает он, — «не говорите никогда моего имени публично, а я никогда не хочу иметь особого имени. Когда меня в полиции спрашивают, как тебя зовут, я всегда отвечаю, вы знаете сами, точно так же, когда меня спрашивают, какой вы религии, я отвечаю, узнайте знаете сами». Заметим мимоходом, что последний вопрос было бы чрезвычайно трудно разрешить самому искусному статистику. К тому же прибавляют он нет фамилии Винкс. Я полагаю, что должна быть. Вы лжете, меня так зовут некоторые путешественники, вот и все. Но лучшее для меня имя депутат, хотя и этого имени я не прошу официально. — Депутат так депутат, мы друзья закадычные, не правда ли, депутат? — Да, хорошие друзья. Я вам простил ваш долг, сделанный в первый день нашего знакомства, и потом давал не раз по шести пенсов, не так ли, депутат? — Да, и что еще важнее, вы не друг Джаспера. — Зачем это он меня ошиб с ног? Неужели? Ну, не будем говорить о нем. «Сегодня к вам отправится мой шиллинг, депутат. Вы приняли путешественницу, с которой я только что говорил, бедную, больную женщину с страшным кашлем. Пуф-пуф!» — подтверждает депутат, представляя губами, что он курит трубку. «Как ее имя?» «Ее высочного принцесса Пуф-пуф!» «У нее есть еще другое имя. Где она живет?» «В Лондоне между Джаками». «Между матросами». Я так и сказал, между джаками, китайцами и прочее. Я желал бы узнать через вас ее настоящий адрес. «Хорошо, дайте денег», — мистер Дачери дает ему шиллинг, «и благодаря доверию, которое должно существовать в торговых сделках между честными людьми, это дело считается поконченным». Но вот потеха восклицает депутат. Куда вы думаете, ее высочество отправляется завтра утром? Она отправляется в собор! Последнее слово он ужасно растягивает и в припадке восторга дико смеется. Почему вы знаете, депутат? Она сама мне сказала, депутат, мне надо встать, умыться и принарядиться как можно лучше, бы я утром собираюсь в собор! Он также торжественно растягивает последнее слово, пристукивая ногой по тротуару, но, полагая, что недостаточно выразил смешную сторону приготовлявшегося события, он пускается в медленный и величественный пляс, быть может, по его предположению, совершаемый ректором. Мистер Датчери встречает эту вещь самодовольным — и задумчивым выражением лица, и расстается с депутатом. Возвратясь домой, он садится за ужин, приготовленный стараниями миссис Топ и состоящий из хлеба, сыра, салата и пива. Он долго сидит за столом, даже когда ужин окончен. Наконец он встает, открывает угловой шкафик и сосредоточивает свое внимание на нескольких черточках, проведенных мелом на внутренней стороне дверки. «Я люблю старинную манеру записывать счета», — говорит про себя мистер Датчери. «Эти пометки неизвестны никому, кроме того, кто их сделал». «Это немало не компрометирует счетчика а на того, против кого пишется счет. Записываю все, что набирается против него. Нынче можно записать очень маленькую черточку. Он вздыхает и берет с полки кусочек мелу, колеблясь, какой подвести итог своему счету. Я полагаю, что не могу сделать более умеренные черты». Произносит он и, сопровождая свои слова соответствующим действиям, сопирает шкапик и отправляется спать. На следующий день блестящие лучи утреннего солнца освещают старинный город. Его древности и развалины кажутся блестящими, всюду извивающийся плющ сверкает на солнце, а деревья тихо колеблются дуновением благорастворенного воздуха. Под своды древнего собора проникают преломляющиеся лучи света, чириканье птичек и благоухание, несущиеся из садов, лесов и полей, и, заглушая мирской оттенок, проповедуют воскресенье из мертвых и вечную жизнь. Хладные каменные могилы молодеют, и блестящие лучи света проскользывают в самые отдаленные и мрачные углы мраморного здания. Прежде всех является мистер Топ и отпирает двери собора. За ним следуют миссис Топ и люди, метущие пол в соборе. В положенное время является организм с мальчиком, действующим мехами. и начинает смело сдувать пыль с клавиши, педали и книг. Потом прилетают со всевозможных сторон в древние здания грачи. Прихожан являются очень мало, преимущественно из дома младшего каноника и предместия города. Приходит мистер Криспаркль, свежий и блестящий, и за ним плетутся другие служители алтаря, не столь свежие и блестящие. Являются певчие, всегда в попыхах и во главе их Джаспер. Наконец приходит мистер Датчери, и усевшись на скамейку, осматривается, кругом отыскивая принцессу Пуф-Пуф. Служба уже давно начата, когда мистер датчери отыскивает в полумраке ее высочество. Она находилась за колонной, старательно скрываясь от регента, но не сводя с него глаз, немало не подозревая ее присутствия, он поет, как всегда. В самых музыкальных местах, когда он поет с наибольшим чувством, ее величество грозит ему из-за своей засады. Мистер Датчери сосредоточивает на ней все свое внимание, чтобы убедиться, не ошибся ли он. Но нет. Вот она опять погрозила. Уродливая и старая, как на фантастических воянях, злобная, как сам дьявол, и жестокая, как медный орел, держащий на своих крыльях священные книги, женщина эта медленно качает головой и от времени до времени грозит обоими перстами регенту. Ни один мистер Датчери наблюдал за этим странным зрелищем. За дверью Клира стоит депутат, хитро пробравшийся туда, несмотря на всю бдительность мистера Топа, и с изумленным любопытством смотрит то на лицо угрожаемое, то на лицо угрожающий. Наконец служба приходит к концу, и служители алтаря расходятся. Видя, что все певчие ушли, мистер Датчери подходит к своей новой знакомой при выходе ее из собора. — Ну, здравствуйте! Вы его видели? — Я его видела, голубчик, Я его видела. И вы его знаете? — Я его знаю. Лучше знаю, чем все пасторы вместе взятые. Возвратившись домой, мистер Тачери, прежде чем сесть за приготовленный ему завтрак, открывает свою шкапную дырку и, взяв с полки кусочек мелу, прибавляет черту во всю длину дверцы сверху донизу. Потом он садится за стол и начинает есть с аппетитом. Этот роман не окончен Диккенсом. Он успел довести это произведение только до половины, Последние страницы написаны знаменитым романистом «Всего за до до смерти». Редакция.